Глава 8 Дипломатия на уровне. «Исконные земли становятся сильнее. Вот что всё это значит!» Разглагольствовала одна исключительно хитрая, сложная и умная личность, к которой Филипп прибыл на военный совет. «И это отлично! Просто замечательно!» «Да кто бы спорил! Но что делать с егишных и избой!» Соколовский откинулся на спинку кресла и чуть насмешливо покосился на здоровенного серого в полоску кота. «Ты же знаешь, я ей в ведовстве не соперник». «А силой остановить избунечку слабо?» фыркнул кошачий интриган. «Силушка-то ты у нас никак не обделён. «Силой остановить могу, а потом куда их? Вот прикинь, останавливаю я, значит, избу на полном скаку» а из нее вываливается мне на маковку корга. «И давай меня всякой гадостью поливать! И зачем мне все это надо?» «Да ты не как родственницу боишься!» хихикнул собеседник. «Не боюсь, а опасаюсь. Сам знаешь, я от родовых умений отказался. Мне не с руки с коргой воевать!» пожал плечами финист. «Да кто тебя просит воевать-то? Но схватите егишну за шкирку...» «И зашвырнуть куда подальше, а точнее за врата. Ты же в состоянии?» «Я в состоянии это сделать сейчас», — парировал сокол. «Но если меня какой-нибудь пакостью обольют...» «Ты же знаешь, у наших много чего может быть. Я уже не смогу быть так в этом уверен. Положим, в ночного ворона я, конечно, не превращусь. Кровь не позволит. Но кто её знает, какая там у неё отрава может быть припасена?» «Да, но это не главное», — картинно вздохнул кот. «А что, по-твоему, главное?» Филипп вопросительно изогнул левую бровь. «То, кому придется тебя выручать из возможных проблем». Баюн просто-таки наслаждался, почесывая когти о самомнении сокола. Благо помнил его еще с младенчества, да и с батюшкой его дружбу водил с давних времен. «Вот же!» «Невозможная ты личность!» — досадливо усмехнулся Соколовский. «Ладно, потешился и хватит». «Ой, прямо-таки княжеские нотки в голосе прорезаются!» — фыркнул кот. «А говорил, что тебя это не по плечу. Скучно, мол, и напряжно». «Да, я-то говорил, но когда ты кого слушал? Вот из-за кого в кошках такое пренебрежение к окружающим». Небось, своим потомкам это передал, а они и остальных плохому научили. «Потомков не трожь, это святое!» Кот сделал вид, что оскорбился. «А с избой и коргой все решим в лучшем виде. Откроем ей врата, чтобы мотала, так сказать, на место постоянного проживания. А если не захочет, я послал одного из своих, чтобы за ней понаблюдали». — Наблюдение наше всё, — торжественно произнёс Баюн и продолжил. — А вот желание разных ягишин я в расчёт брать не должен. У меня и так работы хватает. Филиппу очень хотелось слегка проехаться по обилию работы у лежебоки, который валялся на подушке с блюдом рыбы под боком, но он смолчал. «Если кот избавит Подмосковье от егишной и избы, то его сдержанность того стоит». Баюн насмешливо покосился на Соколовского и заявил. «Но ты мне за это должен будешь». «С чего бы это еще?» — возмутился Сокол. «За беспокойство. Я лапы просто так по подмосковным лесам бить не обязан». «Опять же, Катеньку мою придется побеспокоить, а еще живца сподобить на гонку». «Какого еще живца?» — насторожился сокол. «Как? Какого? А за кем изба должна будет бегать? Не за мной же. Если что, она скорее от меня побежит». «Так, я этого не слышал. Про живца твоего ничего не знаю, сам договаривайся». Сокол предполагал, кого именно кот прочит на это почетное место, но надеялся, что у кандидатов хватит ума в это дело не встревать. Правда, он тут же сообразил, что если о живце можно не думать, то тем, что свинский кот захочет за услугу, ему точно придется озаботиться. «А за оскорбление свинским котом отдельно оплатишь», — сердито подобрался Баюн. «А вот и нечего подслушивать мысли, которые тебе не озвучивали». Точно так же сердито воззрился на него Соколовский. Он терпеть не мог этого котового свойства. Тот, конечно, не мог все мысли слышать, но периодически кое-что доулавливал. И нет бы молчал, так непременно озвучивал что-то, неудобно подуманное собеседником вслух. Хмурый сокол покосился на кота и выдал. «Короче, я вообще не собираюсь тебе что-то платить. Ты же не мне лично будешь помогать». «Ой, да ладно тебе! Весь встопорщился, нахохлялся. Кот расплылся в ухмылке, от которой задрожали его густые длинные усы. «Ты сначала послушай, что я хотел». Финист послушал, послушал, а потом ему настолько понравилось услышанное – что хмурое настроение улетучилось, словно его ветром унесло. «А вот это просто то, что надо!» — подытожил он разглагольствование кота. «Возьму с радостью». «Вот то-то же!» «Ладно, как только твой наблюдатель вернется, сообщи, что там и как, а я буду продумывать план». Обнадеженный Филипп вернулся в гостиницу за полночь. Спать не хотелось. Он вышел в коридор, обнаружив там с Шайра — который расположился на подоконнике и читал какой-то том в бордовой обложке, причем нижняя часть его тела была спущена на пол красивыми змеиными кольцами. «А ты здесь чего делаешь?» — удивился Филипп. Впрочем, Змеевич, как выяснилось, изумился еще больше. Он просто зачитался, пока нес от Татьяны томик Пушкина, вот и приткнулся на первый подходящий уступ. «С ума сойти!» «И с кем я связался?» – пробормотал Соколовский, глядя в спину торопливо удаляющегося, и, как это ни странно, было бы представить смущенного с Шайра. Вот что бывает, когда нормальные существа, родом из исконных земель, начинают общаться с такими, как Татьяна. Он покосился на дверь гостиничного номера, где, несмотря на позднюю ночь, работал Иван. Потом прошел чуть дальше – Туда, где располагался несчастный Неместов, страдающий на спинке дивана рядом со спящей невестой, пожал плечами и повторил. «И с кем я связался? Хотя жить однозначно стало интереснее». Тут он был прав. А припомнив, кого ему надо будет принять по просьбе Баюна, он разулыбался фамильной коварной улыбкой, которую старательно прятал от киношной братьи. Иначе пришлось бы ему играть одних злодеев отсюда и до конца карьеры. «А ведь с этим подарочком жить будет ещё увлекательнее», кивнул сокол сам себе. По крайней мере, некоторым. Неместов действительно был несчастен и страдал, тут уж не поспорить. Он сидел на спинке дивана, глядя на безмятежно спящую Аню, И понимал, что очень возможно, это вообще последний раз, когда он может ее так видеть. «Если... если она меня испугается, если решит не оставаться со мной, то завтра, уже завтра она меня и не вспомнит. Я должен буду это сделать, обязан. Но если она будет мучиться из-за меня, а вдруг ей встретится кто-то неподходящий...» Тут ворон снова распушился, гневно засверкал глазами и решил. «Буду следить. Если увижу, что к ней пристал какой-то негодяй, с которым она несчастна, мало ему не покажется». Впрочем, одна мысль о каком-то другом мужчине, оказавшемся рядом с его невестой, была настолько мучительна, что Никита абсолютно человеческим жестом обхватил голову крыльями и пошатнулся. «Страдает!» Сочувственно покачала головой Шушана. «Один работает, аж искры из-под пальцев летят. Другой страдает. Люди такие интересные. Хотя у нас как-то все интересные. Вот, например, Сшаир читает. Хорошо, что удалось Гудине отвлечь, а то никакого покоя бы не дал бедняге. Те двое воронов, которые в гусятнике, тоже заняты. Гуси их катают по полу, Из-за того, что вороны попытались пробить стену и сбежать. Она прислушалась. Терентий опять вопит на крыше. У него по расписанию весна. Причем так вопит, что Тишинор отправился к Уртиану с котовником. Вытяжку варить и поить кота. А то у нас деревья пугаются. норуш в восторге потерла лапки. Так ей нравилось, что в ее доме все интересно, оживленно, местами даже активно. Жаль только тех бедолаг, которые из-за егишны пострадали. Но будем надеяться, что у них все наладится, решила Шушана. Оптимизм у наруших очень ценится. Правда, у Никиты с оптимизмом были явные проблемы. Он, как человек неглупый, уже понял, что с противоядием от той гадости, которой его облила страшная старуха, возникли проблемы. Если я никогда не вернусь к нормальной жизни, что Аня про это должна знать. Он думал всю ночь, а потом понял, что надо делать. Если честно, вначале он хотел, чтобы Аню разбудили в семь утра. Так у них будет больше времени побыть вместе. Но потом осознал, так будет только тяжелее и больнее. Я не смогу ей рассказать так, чтобы она поверила, а она будет думать, что я ее в чем-то обманул». «Да, избу она видела, но вряд ли поняла, что это на самом-то деле. Так что мой рассказ о вороньем облике станет для нее поводом решить, что у меня проблемы с психикой. Нет, так нельзя». Когда добросердечная Таня по собственному почину предложила ему позавтракать, выяснилось и еще одно обстоятельство. Крамеш уже улетел по делам, вернется к вечеру» сообщила Татьяна, передавая Никите поднос с едой. «Тогда точно решено», — подумал Неместов. «Всё правильно, так и нужно делать». Он никак не мог отойти от дивана, где спала Аня, поминутно оглядывался, то и дело подходил к невесте, а потом решился, сел и принялся писать ей письмо. «Кто бы знал, как это трудно!» — переживал он, напрочь возненавидев все рабочие вопросы, которым его то и дело отрывали от письма. И как тяжело понимать, что она может убежать от меня в ужасе. И, возможно, это будет самым лучшим для нас». Каким бы ни был долгим и трудным день, он всё равно подходит к концу. К шести вечера прилетел Крамеш. Прибежала с работы отпросившаяся Татьяна. Прибыл Соколовский. Никита волновался так, что не мог усидеть на месте — то и дело вскакивал, начинал кружить по комнате, подходя к дивану, касаясь Аниных волос или руки, тут же отходя прочь. Услыхав стук в дверь, он сжал кулаки, стараясь прийти в себя, поровнее расположил на столе конверт с письмом и открыл дверь. «Добрый вечер, Никита Иванович, вы готовы?» — спросил его Соколовский. «Добрый вечер, да, думаю, что готов». «Хорошо, крамишь, буди девушку». — приказал Филипп. Крамеш прошел в номер, склонился над диваном и тут же отступил подальше, покидая комнату вместе с начальством. Потому что Анна открыла глаза, чуть помедлила, недоуменно рассматривая потолок в абсолютно незнакомом помещении. А потом, разом все вспомнив, подскочила на диване, испуганно прижав руки к груди. — Мамочки, что это было? — выдохнула она и тут же. — Где я? — Аня! Знакомый голос заставил повернуть голову. «Никита!» Аня тут же метнулась к жениху, обняла его, уткнулась носом в плечо. «Как же я за тебя волновалась! Постой! А я как оказалась тут? И вообще, где это мы?» Она чуть отстранилась и, мимолетно оглядевшись, поняла, что находится в той самой комнате, которую видела при видеозвонке жениху. «Никита, что происходит? Последнее, что я помню...» «Это какой-то кошмар в перелеске у нашего участка и странный тип, который меня схватил. А сейчас я оказываюсь рядом с тобой. Тебя похитили, а потом и меня?» «Аня, ты присядь, пожалуйста», — мягко попросил ее жених. «Нет, меня никто не похищал, да и тебя тоже. Но я оказался в беде». «Я это поняла», — выдохнула Аня. «Из-за бизнеса?» «Нет, милая, из-за того, что я не смог вовремя остановиться». Я сам виноват, но из-за меня и ты попала в эту историю. Постой, ты мне скажи, тебя тут насильно держат? Нет, что ты? Меня тут пытаются спасти. Собственно, уже спасли, иначе меня уже не было бы. Да и тебя тоже. То, что ты вчера видела, был вовсе не сон и не кошмарный спецэффект. Стой, как это вчера? Я что, сутки спала? Аня хваталась за мелкие детали силясь хоть на немного отодвинуть то страшное, которое на нее надвигалось. «Анечка, милая, ты меня не перебивай, у меня не так уж много времени до семи», вздохнул Никита, притянув невесту к себе и касаясь губами виска. Жест вышел таким обреченно прощальным, что Аня схватилась за руки Никиты, осознав, что происходит что-то очень странное и страшное. «Рассказывай». Она чуть ли не силой отодвинула в сторону все свои вопросы и уточнения. Правда, по мере рассказа жениха, сдерживаться становилось все труднее и труднее. «Нет, правда, ну какие егишны ведьмы? Какое оперение ворона? Какая изба на куриных ногах? Зелье и все прочее!» «Да, видела я что-то такое непонятное. Но это же наверняка можно объяснить, да? Может, фильм снимали?» Или лось какой-то огромный шёл? Нет, лосей таких точно не бывает. Да и видела я именно, что домик на подпорках, который двигался. Хотя, да нет, не может такого быть. Может, померещилась? Думала она, когда Никита замолчал, закончив изложение событий. Жених ждал, вглядываясь в её лицо. И Аня начала говорить, осторожно подбирая слова. «Милый!» «Так ты хочешь сказать, что через пятнадцать минут станешь вороном?» «Да, Ань». «И будешь так меняться, пока тебе не подберут нужное зелье?» «Именно так». «Никита, но это...» «Ань, я уже скоро не смогу говорить так, чтобы ты меня поняла. Поэтому хочу, чтобы ты прочла вот это письмо». Он кивнул на стол. «А ещё, чтобы ты познакомилась с теми, кто мне помогает» э ну, как скажешь», — кивнула Аня, всматриваясь в глаза Никиты. «Зрачки на свет реагировали нормально. Говорит, связно. Не похоже, чтобы ему тут что-то подсыпали или чем-то укололи, хотя мало ли есть средств». «И ещё. Они меня тут, конечно, стараются ободрить, но боюсь, что с противоядием возникли какие-то проблемы», — сказал Никита самое страшное. Так что мы должны быть готовы к тому, что я... Что я таким и останусь, понимаешь? Аня, ты должна будешь подумать очень серьезно».